Глава двадцать восьмая Пираты, которых оставалось не больше шестидесяти человек, многие раненые, но все еще жаждущие мести, готовые, вопреки всему, хоть сейчас снова броситься в бой, отступали, подчиняясь приказу. Сандакан, хотя и потерявший навсегда свое могущество, свой остров, свое море, Сохранял над ними свою власть. Вместе с Яносом, чудом уцелевшим, в самом пекле сражения, тайными тропами, они увели оставшихся в живых в лес. Возле русла пересохшего потока, в охотничьей хижине, в лесу их ждала Мариана и люди, приставленные к ней. А девушка бросилась в объятия сандакана, который нежно прижал ее к груди слава богу зарыдала она ты вернулся ко мне живой да ответил он тихим голосом но побежденный пойдем марина враг очень близко мы не позволим взять себя в плен сандакан велел посадить мариану на коня и маленький отряд быстрым шагом пустился к западному побережью чтобы добраться туда раньше, чем враг сумеет отрезать им путь к отступлению. К ночи они добрались до маленькой прибрежной деревушки, пред которой стояли на якорях три праус. — Быстро садимся, — приказал сандакан Время не терпит. — На нас нападут? — Быть может. Но моя сабля прикроет тебя, а грудь моя будет щитом. С мрачными лицами, со слезами на глазах, пираты взошли на суда. В тот момент, когда поднимали якоря, Сандакан прижал руки к сердцу, как будто в груди его что-то разорвалось. «Друг мой», — сказала Мариана, обнимая его, — «ах», — воскликнул он с мрачной болью, — «все кончено» навсегда но может быть придет еще день когда ты отвоюешь свой остров и мы вернемся сюда нет для тигра малайзии все кончено он поник головой и издал стон похожий на рыдание, на тут же взял себя в руки и поднял голову в путь Три судна подняли паруса и двинулись в ночь в неизвестность, унося на своем борту лишь жалкие остатки той неустрашимой ватаги, которая двенадцать лет подряд сеяла ужас на морях Малайзии. Они прошли уже шесть миль, когда прямо по курсу в глубокой тьме Появились три светящиеся точки. — Корабли! — закричал Вахтиный. — Прямо по курсу у нас корабли. Сандакан, который сидел на корме, устремив глаза на свой остров, медленно исчезавшие в ночной темноте, точно ужаленный вскочил на ноги. — Ах, так! — скричал он угрожающим тоном. — Они выслали их... — На перехват? — Так вам мало моего острова. Вы хотите захватить и меня? — Все к оружию. Не нужно было большего, чтобы воодушевить пиратов, в которых горела жажда мести. Они выхватили оружие, готовы по первому приказу броситься на абордаж. — Мариана, — сказал Сандакан, — повернувшись к девушке, которая с ужасом смотрела на две светящиеся точки, точно глаза огромного зверя, блестевшие в густой темноте. — Иди в каюту, душа моя. — Великий Боже! — Мы погибли, — прошептала она. — Нет еще. Нас осталось немало, и тигрята мои жаждут крови. «Наверное, это два крейсера, Сантакан?» «Ну что же, мы их захватим». «Не вступай в сражение», — умоляюще сказала она. «Нас не заметят, и мы сможем уйти от них». «Правильно, леди Мариана», — поддержал ее один из малайских главарей. «Нас ищут, в этом нет сомнения» но я не думаю, чтобы они нас заметили. Ночь темна, а у нас ни одного фонаря на борту. Будь осторожен, тигр Малайзии, если мы сможем избежать новой схватки, не стоит сейчас ввязываться в нее. Хорошо, — сказал Сандакан после минутного колебания. Но горе им, если они погонятся за нами. Раненый тигр дерется отчаянией. Нам уже нечего терять. Темнота благоприятствовала их отступлению. По команде Сандакана судно повернуло влево, направляясь к южному берегу острова, где была удобная скрытая бухта, в которой можно было укрыть их маленькую флотилию. Два другие судна, поспешили выполнить тот же маневр, сразу поняв, что за план был у Тигра Малайзии. «Эти корабли изменили курс?» — спросила Мариана с тревогой, вглядываясь в светящиеся точки. «Пока что невозможно понять», — отвечал Сандакан, наблюдая за ними. «Мне кажется, они удаляются. Но, может, я ошибаюсь?» Ты ошибаешься, Мариана, — ответил пират через несколько мгновений. Эти две точки повернули за нами. — И догоняют нас? — Кажется, да. — Нам не удастся уйти от них? — с тревогой спросила девушка. — У них машины, а ветер пока слишком слаб. Правда, скоро рассвет, а бриз на заре обычно усиливается сантакан что Марианна? — у меня ужасное предчувствие не бойся моя девочка тигр и мам прачма готовы умереть за тебя знаю сантакан но я опасаюсь за тебя за меня воскликнул пират тигр хоть и побежден но еще не упрощен и Голос, раздавшийся со второго парусника, прервал его фразу. — Эй, дружище! — Это ты, Янос? — спросил Сандакан, узнавший португальца. — Мне кажется, что эти корабли хотят отрезать нам путь, — озабоченно сказал тот. — Они явно изменили свой курс. — Значит, англичане заметили нас? — Боюсь, что да, Сандакан. Что посоветуешь делать? Решительно двинуться им навстречу и проскользнуть между ними. Смотри, они довольно далеко разошлись. Португалец не ошибся. Два вражеских корабля, которые совершали какой-то непонятный маневр, далеко разошлись. В то время как один направился к северному побережью Момпрачема, Другой быстро двинулся к южному. Можно было уже не сомневаться в их намениях. Они хотели отрезать парусники Сандакана от берега, чтобы помешать им укрыться в какой-нибудь бухте и выудить их выйти в открытое море, где было проще напасть на них. Поняв это, Сандакан издал крик ярости. — Ах так! — вскричал он. Вы хотите сражения? Вы будете его иметь. Но не сейчас, дружище, — крикнул ему Янос с борта своего судна. Двинемся прямо на них и попытаемся проскочить между ними. Они догонят нас, Янос, ветер слишком слаб. Попробуем, Сандакан. Эй, по местам, вперед! Биг спустя три парусника, — Изменили курс и решительно направились на запад. Оба корабля заметили этот смелый маневр и тут же пошли на сближение. По-видимому, они хотели взять в клещи три Праус раньше, чем ветер усилится и поможет ему ускользнуть. Сандакан и Янос не изменили курс, а только приказали своим экипажам поставить еще паруса и максимально ускорить ход. В течение 20 минут три парусника продолжали двигаться, а те пытались сойтись и встретить их огнем своих пушек. «Ах, каналия!» — сказал Сандакан. «Вы все же хотите напасть на меня?» «Ну что ж, у меня хватит свинца на всех». «Мы погибли, Сандакан?» — спросил Мариана, вздрагивая и прижимаясь к пирату. «Пока нет». «Девочка», — отвечал Тигр, — «быстро возвращайся в свою каюту. Через несколько минут снаряды посыплются на палубу. Я хочу остаться рядом с тобой. Если ты погибнешь, я тоже умру». «Нет, Мариана, если ты будешь рядом со мной, мне не хватит смелости для сражения. Я буду слишком бояться за тебя». В это время в море раздался пушечный выстрел. Снаряд со свистом пролетел над их головами. Два вражеских судна, а это были корвет и канонерка, шли им навстречу на всех парах, точно хотели раздавить их своими корпусами. — В каюту! — закричал Сандакан, когда второй выстрел прогремел с корвета. «Здесь смерть!» Он схватил девушку своими сильными руками и увлек в каюту. В тот же миг картечь посыпалась на палубу Параус, словно стальной град, пробивая паруса и повреждая снасти. Мариана отчаянно вцепилась в Сандакана. «Не оставляй меня одну!» — кричала она голосом, сдавленным от рыданий. «Я хочу быть рядом с тобой! Я боюсь, Сандакан!» Пират мягко оторвал ее от себя. — Не бойся за меня, — сказал он ей. — Я дам им сейчас настоящий бой, и он приведет нас к победе. Он вырвался из сцепленных на шее рук девушки и бросился к трапу. — Вперед, мои храбрецы! — закричал он, появляясь на мостике. — Тигр Малайзии с вами! — Сражение разыгралось с обеих сторон. Канонерка напала направо с португальца, пытаясь взять его на абордаж, но жестоко поплатилась за это. Канонера Яноса так ее отделали, что разбили грибные колеса, пробили борта и снесли даже мачту. С канонеркой было практически покончено. Но корвет, мощный корабль, снабженный многими пушками, и многочисленным экипажем оставался грозным противником. Он напал на два Праус-Сандакана, расстреливая их с близкого расстояния из пушек и сея смерть на ее палубах к артечью. Долго противостоять такому огню было невозможно. Еще несколько минут, и оба несчастных судна превратились бы в простые понтоны. Сандыкан понял катастрофичность положения с первого взгляда. Видя, что второй его паравос вот-вот утонет, он подошел к нему и быстро взял на борт оставшихся в живых. Теперь оставалось надеяться лишь на абордаж. «Вперед, тигрята! За мной! На абордаж!» — вскричал он, высвотив саблю. Отчаяние удистерило силы пиратов. Единым залпом... Они смели кортечу вражеских стрелков и ринулись на палого корабля с кинжалами и саблями. «Вперед!» — гремел Сандакан, прокладывая дорогу своей страшной сабли. «За мной, мои тигрята! Вперед!» Во главе неудержимой лавины своих людей он бросился на матросов-корвета, оробевших в рукопашной схватке, и быстро оттеснил их на корму. Но с носовой части судно на них бросился отряд пехотинцев под командой офицера, которого Сандакан сразу узнал. — Ах, это ты, баронет? — вскричал он в ярости, бросаясь на него. — Мы давно не виделись. — Где Мариана? — крикнул офицер, отступая за спины солдат. — Вот она! — отвечал Сандакан. — Получай! Ударом сабли он свалил своего врага на палубу и, нагнувшись, всадил ему в сердце свой Крис. Но в тот же миг в глазах его потемнело, и он упал на палубу, сраженный абордажным топором.